Как л е прошло, всё о том же Гудят провода, всё того же ждут самолёты Девочка с глазами и самого синего льда д а и под огнём п у л е м е т а Должен же растаять хоть кто-то Скоро рассвет выхода нет ключ поверни и полетели нужно писать что до тетрать кровью как мёд трапать г д е мы расстались, не помню В каких городах Словно это было похмелье Через мои песни идут, е д у т поезда Исчезая в темном тоннеле Ветра п о л е т н е Выхода нет Выхода н е в ы д а нет, нет. Сколько лет пройдет все о что Под огнем п о л е м е т а Лишь бы мы проснулись с тобой В одной постели скоро Рассвет, выход